Часть пятая. Приморск, 2016. Глава 1 Галя не помнила, что происходило в день похорон. Соседка и подруга мамы, тетя Наташа, дала ей какие-то таблетки, и девушка погрузилась в состояние, которое можно было назвать невесомостью. Она плохо понимала, что ей говорили, что в гробу лежит мать, единственный близкий человек, что они на кладбище, где гроб вот-вот закидают землей, а на поминках не слышала добрых слов, сказанных сослуживцами про Елену Васильевну, не замечала их сочувственных и удивленных взглядов. Спасибо Славику, он взял на себя роль хозяина, много говорил, давал слово другим и полностью освободил бывшую жену от неприятных обязанностей. Вернувшись домой, Галя, не раздеваясь, бросилась в постель, и заснула крепким сном без сновидений, а утром стала с тяжелой головой. Теперь события минувшего дня казались ей какими-то нереальными, словно происходили вовсе не с ней, и она молча включила электрочайник, поставив на стол по привычке две кружки для себя и для мамы. Когда зазвонил мобильный, девушка решила не отвечать, но потом передумала. «Если это Аркадий Петрович, она выйдет на работу» хотя сегодня у нее был законный выходной. Шеф сделал доброе дело, все платил, прислал на похороны Ларису, помогавшую Славику, и Галя считала себя обязанной. Что же касается подаренного персня, да черт с ним, в конце концов, босс и так возвратил ей, наверное, половину его стоимости. Однако это был не Аркадий Петрович. — Привет, дорогая! Голос славы слышался как бы издалека, из другого мира. «Уже проснулась? Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — отозвалась Галя. «Спасибо тебе за все. Если бы не ты, я не знаю, как бы справилась». «Не нужно благодарности», — бывший муж отвечал уверенно. «Я уже говорил тебе, Елена Васильевна мне как мать. Она много для меня сделала, и, как бы то ни было, осталась моей самой любимой тещей». Галя не нашла ответа и молчала, размышляя за что она до сих пор относилась к бывшему мужу с неприязнью. Слава взял на работе выходные, взвалил на себя тяжкое бремя похорон, а она вчера даже не сказала ему спасибо. Впрочем, в ее состоянии это простительно. «Славик, вчера я не успела тебя поблагодарить». Галя дотронулась до головы, казавшейся непомерно тяжелой. «Тетя Наташа утром дала мне какую-то таблетку успокоительного» и я не понимала, на каком свете. — Скажи, все прошло солидно, достойно? — Достойнее не бывает, — подтвердил бывший муж. — Море цветов и искренних добрых слов. Похороны на самом высоком уровне. Как я понял, все оплатил твой шеф? — Да, я перед ним в долгу, несмотря на перстень, — улыбнулась девушка. — Слава, извини, я только встал и хочу выпить чаю. Голова какая-то тяжелая, и снова клонит сон. — Сейчас это для тебя лучше лекарство, — отозвался бывший. — Позавтракай и ложись. Если тебе что-то понадобится, помни, я всегда прибегу. — Спасибо. Галя нажала кнопку отбоя и уже собиралась положить телефон на стол, чтобы налить кипяток, как он снова зазвонил. На этот раз с ней хотел поговорить Аркадий Петрович, и девушка подивилась своей проницательности. Быстро же она понадобилась шефу. Впрочем, он имеет на это полное право. «Галина, привет!» — прорычал в трубку босс. «Мои соболезнования, хотя, видит Бог, слово это не терплю. Я не силен в этимологии, но догадываюсь, что дословно это переживаю вместе с тобой. И хотя действительно переживаю сочувствую, мне все равно оно не нравится. Слишком уж длинное и как-то фальшиво звучит». — Что бы вы ни сказали, Аркадий Петрович, я все приму, — с волнением произнесла Галя. — Вы мне так помогли. — Ну, не станем преувеличивать, — усмехнулся мужчина. — Во-первых, твой перстень стоил того. Во-вторых, ты мне отработаешь и начнешь с завтрашнего дня. Сегодня отдыхай, а завтра я попрошу тебя прийти не в девять, как обычно, а в половину восьмого. Видишь ли, мои французские партнеры... Прислай контракт на своем родном языке. Лучше тебя никто не сделает перевод. Нужно вообще-то сегодня, но учитывая обстоятельства, поэтому вызываю тебя в такую рань. Будь добра, помоги. Придешь?» Девушка удивила, что шеф не приказывает, а просит. Видно, перстень действительно стоил больших денег. «Но о чем речь? Конечно, приду», — пообещала Галя. «В половине восьмого я буду стоять в вашем кабинете». «Вот и отлично», — довольно констатировал Аркадий Петрович, и Галя представила, как затряслись его похожие на студень щеки. «Жду», — и он отключился. Она улыбнулась, кинула в кружку пакетик с чаем, уже пользованный ею позавчера, посетила, что в холодильнике, кроме остатков торта и полупустой бутылки вина, ничего нет, и дала себе слово сходить в магазин после обеда. Но обещание не сдержала. После завтрака снова смотрел крепкий сон, и Галя проснулась уже утром. Господи, я же не завела будильник. Молния пронеслась в голове. Неужели опоздает на работу? Девушка поднесла дрожавшую руку к мобильнику и взглянула на дисплей. Слава богу, только пять. Можно подремать часок. Есть все равно нечего. Вчера оставшуюся четвертинку торта умяла. А до магазина так и не дошла, потому что, как говорят некоторые, просто вырубилась. Галя опустилась на кровать, но сон почему-то не шел. Ей вспомнилась мама, красиво улыбающаяся, полная жизни, и она тихо заплакала. — Ух, мама, мамочка, зачем же ты так рано покинула меня? — прошептала она. — И на кого? У меня никого, кроме тебя, не было на всем белом свете. Да, Слава готов помогать, но я не могу ему простить. Мысли переключились на бывшего мужа, с которым когда-то все так романтично начиналось и так ужасно закончилось. Врет он, будто Лилиана что-то подсыпала ему и затащила в постель. Он всегда реагировал на красивых женщин. А такой мужчина никогда не сможет стать хорошим мужем. От Славы мысли перебежали к прошлому, к некогда большой и счастливой семье. Галя так и не уснула. В шесть часов вскочила, приняла душ, сделала крепкий чай из оставшихся пакетиков, опасаясь, что на работе захочется спать. А этого Аркадий не любил. Немного подкрасилась, выбрала из нехитрого гардероба темное платье и побежала в офис. Троллейбуса пришлось ждать минут двадцать, зато до работы она добралась очень быстро. В такую рань машин было мало, так что не пришлось стоять в пробках. Не успевший смениться охранник Кеша, совсем молодой парень, недавно принятый на работу, выразив Гале соболезнования насчет матери и радость по поводу возвращения в фирму, сообщил, что Аркадий Петрович уже час как в офисе и ждет ее. «Лариса тоже здесь?» — поинтересовалась Галя, помня, что шеф никогда не начинает рабочий день без чашки чаю очень крепкого и очень сладкого. — Нет, Ларка еще не пришла, — пояснил охранник и усмехнулся. — Беспокоишься, кто ему чай сделает, сам и сделает, причем лучше Ларки. — Знаешь, что нашей Татьяне кофе в постель носит, — Танька по секрету рассказывала, — и, между прочим, очень вкусный, так что чай варганей для него не проблема. Галя улыбнулась в ответ и быстро взлетела на второй этаж. Радовала, что она вернулась на любимую работу. Вот комнатка, где девушка просидела два года, ожидая группы или переводя очередной документ, а вот кабинет шефа. В приемной было тихо, не раздавалось привычное клацание длиннющих на маникюренных ногтей ларки по клавиатуре. Не слышался голос секретарши, и большая комната казалась осиротевшей, Дверь в кабинет шефа была приоткрыта, он ждал ее, но Галя по привычке все же постучала, ожидая визгливо «войдите». На ее удивление ей никто не ответил. Она еще раз постучала, думая, что Аркадий Петрович и так понимает, кто пришел к нему в такую рань, и смело шагнула через порог. — Здравствуйте, вот и я, — произнесла Галина и осеклась. Шеф сидел на своем огромном стуле с высокой спинкой, положив голову на руки, крестообразно покоявшийся на столе. В такой позе она никогда его не видела. Неужели заснул? Впрочем, и начальники не резиновые, тоже устать могут. Она улыбнулась, подошла ближе и легонько коснулась его полного плеча. Аркадий Петрович, пора вставать. Шеф никак не отреагировал на прикосновение и Галя дернула его за локоть. «Аркадий Петрович!» Мужчина завалился на бок, и девушка увидела его лицо, искаженное, словно от сильной боли, и широко распахнутые, невидящие глаза. «Господи!» — прошептала она. «Вам плохо? Сейчас я вызову скорую». Она схватила трубку телефона и торопливо стала набирать 103. Женщина с бесстрастным голосом приняла вызов, и ответила, что бригада будет через пять минут. «Пожалуйста, как можно скорее», — умоляла Галя. «Он без сознания». Через пять минут отрезала женщина и отключилась. Девушка ринулась к охраннику. Он уже складывал свои вещи в большую спортивную сумку, ожидая сменщика. «Кеша! Аркадий Петрович!» Только успела выдохнуть Галя. Парень удивленно посмотрел на нее. «Что, Аркадий Петрович?» Как и все родившиеся охранниками, он туго соображал. Ему плохо, он без сознания. Лопатина без сил опустилась на стул. До да Кеша, наконец, дошло, в чем проблема. Ему плохо? Парень продолжал изумляться, и Галя чуть не ударила его. Да быть такого не может, он здоровее всех нас вместе взятых. И тем не менее, он без сознания, тихо произнесла девушка. Я вызвала скорую, сейчас они приедут. Значит, серьезно, Кеша примостился рядом с ней. Но с чего ему вдруг стало плохо? Раньше его размышления прервал звук сирены. Заскрипели тормоза, и большая белая машина с красными полосами по бокам остановилась у дверей фирмы. Из нее выскочили женщина с аквояжем и совсем молодой парень. Галя бросилась им навстречу. «Это я вас вызывала. Скорее, скорее. Моему шефу очень плохо. Лицо врача, усталое, серое, вероятно измученное бессонной ночью, не выразило никаких эмоций. «Видите нас, девушка», — только и сказала она, кивнув напарнику. Галя взлетела на второй этаж. Доктор и медбрат едва поспевали за ней. Толкнув дверь в кабинет Аркадия Петровича, Галина замерла. Шеф лежал в той же позе, в какой она его оставила. Застывшее лицо было белее потолка. Врач, поставив саквояж, деловито подошла к мужчине и пощупала сонную артерию. «Опоздали вы, милая», — с сожалением проговорила она. «Ваш начальник мертв. Не скажу, сколько времени, но с полчаса уж точно». Она изучила его зрачки, а потом, заметив под столом какой-то блистер, нагнулась и подняла его. «Амладипин», — прочитала доктор название лекарства. «Он страдал гипертонией?» Галя замотала головой. Наоборот, Аркадий Петрович был очень здоровым. Она заметила, как слово «был», резануло ей слух. «Катался на лыжах, моржевал, делал зарядку». Мы никогда не слышали ни о какой гипертонии. Вы могли не слышать, парировал врач. Об этом нужно разговаривать с его женой. Мой диагноз — инсульт. Точнее, скажем, при вскрытии. Сейчас я вызову санитаров, и они заберут тело. Галя опустилась на стул и закрыла лицо руками. О, Господи! Если вы знаете телефон близких, ставьте их в известность, бросил ей доктор. «Я не знаю. Нужно вызвать секретаря». Девушка находилась в оцепенении и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. «Будьте добры», — обратилась она к медбрату. «У него под стеклом список сотрудников и их телефоны. Найдите, пожалуйста, сметанину Ларису». Парень быстро выполнил задание и вскоре Галя непослушными пальцами набирала номер секретарши. «Привет. Он меня уже обыскался?» — раздался в трубке веселый голос Ларисы. «А я только приняла душ. Сама знаешь, мне идти пять минут». «Ларочка, все совсем не так», — Галина всхлипнула. «Аркадий Петрович умер». В трубке повесла тишина, такая мрачная и зловещая, что Галя решила ее прервать. «Ларочка, ты меня слышишь? Это глупый розыгрыш?» — поинтересовалась Сметанина. «Это не розыгрыш, это правда» убеждала Галя. «Но он никогда не болел», произнесла секретарша уже менее уверенно. «И в постели...» «Лара, сейчас не время для воспоминаний», прервала девушка. «Если ты знаешь телефон его жены и сына, сообщи им, скоро приедут санитары, и заберут тело». «Значит, все-таки правда». Лариса вдруг громко зарыдала и отключилась. Галя повернулась к врачу. «Для нас всех это большая неожиданность», К сожалению, в жизни такое случается. Врач кинул блистер с лекарством на стол. Санитары сейчас будут. Кроме того, я повестила полицию. Не бойтесь, это чистая формальность. Так положено. Да, — как робот ответила Галя, — так положено. Доктор подошла к окну. Помните, как говорил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита»? «Плохо, что человек внезапно смертен». Вот вам наглядный пример. Как врач Михаил Афанасьевич это очень хорошо понимал, а ваш шеф, вероятно, нет. Сколько ему лет, вы знаете? Судя по всему, под шестьдесят. Уже не мальчик, согласитесь. А он наверняка считал себя тридцатилетним, не ограничивал в еде и питье, спал с молодыми женщинами. Я права? Галя пожала плечами. Если и так то сейчас об этом кощунственно говорить. «Кощунственно не помнить, сколько тебе лет», — парировал доктор и направилась к двери. «Санитары и полиция уже прибыли. Редко, когда они приезжают вместе, но вам повезло. Думаю, за полчаса управятся. Идите встречайте гостей». Санитары, два молодых здоровых парня с лицами не интеллектом. Галя подумала, почему они не идут в охранники» вошли в кабинет и встали по стойке смирно, вежливо пропуская двух мужчин в штатском. Одного лет 35, коротко стриженного, с забавным рыжим ежиком волос на голове, и второго солидного пенсионного возраста, то и дело поправляющего очки в тонкой оправе, плохо сидевшей на тонком носу. Следователь, майор Валерий Иванович Грибов, отрекомендовался пожилой, ни на кого не глядя. Что тут произошло? Из старого, видавшего виды кожаного портфеля, он достал лист чистой бумаги и сунул рыжему напарнику, записывая показания. «Доктор посмотрел на Галю. Что же вы молчите? Вы ведь обнаружили труп?» «Я не обнаружила труп», — начала девушка. «Вернее, я не знала, что это труп. Только потом, когда вы сказали...» Она в конец запуталась... Следователь неожиданно пришел ей на помощь. «Имя, фамилия, отчество, год рождения», — пробурчал он. «А лучше давайте паспорт». Лопатина дрожащей рукой протянула ему документ. Он передал его рыжему. «Все спеши, да без ошибок». Парень принялся старательно записывать, листая документ. Грибов взглянул на Галю. Его серые глаза, увеличенные линзами, казались ей... — Неправдоподобно огромными. — Как я понимаю, вы здесь работаете? — поинтересовался он. Девушка кивнула. — Да, переводчиком. Вчера вечером Аркадий Петрович позвонил мне и попросил приехать к половине восьмого, чтобы перевести с французского языка один контракт. Я приехала, и... Она тихонько всхлипнула. Следователь бегло осмотрел кабинет. «Вы здесь ничего не трогали?» «Я дотронулась до Аркадия Петровича», — призналась Галя. «Он был в другой позе». «Какой же?» — спросил Грибов. «Его голова лежала на руках», — пояснила девушка. «Вот почему я подумала, что он спит», — и дернула за плечо. «А он завалился». Она снова всхлипнула. «С вами ясно». Валерий Иванович повернулся к врачу. «Вы поставили предварительный диагноз?» «Поставила». — равнодушно отозвалась доктор. — Инсульт. Под столом я нашла эти таблетки. Она указала на блистер. Вероятно, покойный страдал гипертонией, но тщательно скрывал это от своих сотрудников. — Почему вы так решили? — следователь взял лекарство и повертел в руках. — Да потому что его болезни никто не слышал, — пояснила врач. По словам этой девушки, начальник строил себя здравяка. «Думаю, по той же причине он редко мерил давление и пил лекарства по случаю. Видите, на столе нет тонометра. Это наводит меня на мысль, что ему стало плохо. Но он долго не решался принять таблетку. А когда все-таки принял, если принял, было уже поздно. Судя по всему, таблетку он выпил». Галя указала на пустую ячейку в блистере. «Не обязательно», — покачал головой следователь. «Покойный мог выпить ее вчера. Доктор, вы совершенно правы. Состав преступления здесь явно отсутствует. Санитары, можете забирать тело». Двое парней послушно стали грузить шефа на носилки. Галя заметила, что его лицо приняло умиротворенное выражение. Щеки подтянулись и уже не напоминали студень. «Неужели смерть способна кого-то красить?» «Распишитесь». Валерий Иванович сунул протокол сначала врачу, а потом Галине. Девушка едва смогла поставить закорючку. «Полагаю, родственникам уже сообщили?» — констатировал Грибов. «Да-да, должны», — кивнула Лопатина. «Отлично». Его взгляд снова устремился в пустоту. «Если я им понадоблюсь, скажите десятое отделение. Насчет тела пусть идут в морг при второй городской больнице, им все расскажут». Санитары потащили носилки и на пороге столкнулись с Ларисой. Не накрашенная, ни причесанная, белая, как снег, секретарша впервые выглядела ужасно. Увидев покойника, она вскрикнула и прикрыла рот рукой. Валерий Иванович и врач не обратили на нее никакого внимания. Лариса кинулась Гале. «Значит, это правда». «А я до последнего надеялась». «Аркаша!» Вдруг крикнула она низким гортанным голосом, и санитары, как по команде, обернулись к ней. Врач, понимающий взглянув на Галю. «Тише!» Девушка взяла сметанину за руку и потащила в приемную. «Ты дозвонилась до его жены?» «До этой старой штукатуренной стервы я дозвонилась сразу». Ларису трясло. Она выслушала меня с каменным спокойствием и говорила даже с облегчением. Во всяком случае, мне так показалось. А что? Для нее все очень удачно сложилось. Она вступит в права. И поздравляю, у нас будет не шеф, а шефиня. Галя погладила секретаршу по плечу. Успокойся, мы все равно ничего не сделаем. Иди на рабочее место. Что-то мне подсказывает, новая хозяйка не замедлит явиться. Лариса вытерла платком красные глаза. «Да, наверное, ты права». Она медленно опустилась на стул возле компьютера. Лопатина, вздохнув, отправилась в свой кабинет. Навстречу ей уже спешили взволнованные сотрудники, изумленные скоропостижной смертью шефа. Галя искала среди них Татьяну, ожидая бурных рыданий с ее стороны, но финансового директора нигде не было. «Галка, говорят, ты нашла труп». С придыханием спросила переводчица с немецкого, худенькая маленькая Наташа, напоминавшая миниатюрную фарфоровую куклу. Такие же голубые глаза, розовые щечки, пухлые губки. Да, кивнула девушка. Как он умер? Поинтересовалась Наталья. Врач сказал, скорее всего, инсульт, пояснила Галя. Фарфоровая кукла покачала головой. Странно, правда? «И чего же тут странного?» Удивилась коллега, вспомнив слова доктора. Болгаков говорил, «Человек внезапно смертен». «Да, если ему вдруг ни с того ни сего упадет на голову кирпич», — усмехнулась Наташа. «Только такие, как наш шеф, живут долго и счастливо». «Ты в курсе, что он каждый год ездил в Израиль, в клинику, где ему проводили полное обследование?» «Татьяна рассказывала, в этой клинике Аркадию делали какие-то кислородные процедуры, прочищали сосуды, он был здоров как бык, и вдруг инсульт». Галя пожала плечами. «Может быть, Таня многого не знала?» — предположила она. «Доктор нашла у него вот эти таблетки». Она протянула Наталье блистер, оставленный следователем на столе. «Видишь, одно он точно выпил». Переводчица повертела блистер в руках. «Что за таблетки?» «От гипертонии», — сказала Лопатина. «Это когда повышенное давление?» Снова удивилась Наталья. «Вот именно. Фарфоровая куколка сложила губки бантиком. Чушь полная. Может быть, таблетки вовсе не его? Мало ли что валялось в его кабинете. Для меня это тоже странно», — подтвердила Галя. «Впрочем, вскрытие покажет». Наталья поднесла руку к рту, собирая что-то сказать. Но тут в коридор ворвалась высокая, худая как жерт, ярко накрашенная блондинка с башней на голове и в коротком не по возрасту платье. «Где эта бездельница Лариска?» — прорычала она. «Пусть немедленно собирает всех в кабинете Аркадия». Она пронеслась мимо женщин и влетела в приемную. Женушка его, Ирина. — пояснила Наталья. — Та еще стерва. Аркадий давно бы с ней развелся, если бы она не имела долю в бизнесе. Вообще-то бизнес этот больше Иркин, чем его. Папаша у нее какая-то шишка, много денег вбухал. Так что Аркаша был куплен с потрохами и сидел тише воды ниже травы. — Не так уж тихо и сидел, — возразила Галя, увидев плачущую Ларису, и поспешила к секретарше. «Дорогая, я помогу тебе оповестить всех. И я», — присоединилась Наталья, — «не боись, Лариска, прорвемся, не дадим тебя в обиду». Девушки быстро обижали всех сотрудников, и вскоре приемная наполнилась народом. В кабинете Аркадия не хватило места, Ирина, сверкая бриллиантовыми кольцами на каждом пальце, усмехнулась ярко накрашенным, словно кровавым ртом. «Итак, дорогие мои, с сегодняшнего дня у вас новая хозяйка. Это я». «Хоть бы слезу пустила для приличия», — шепнула Наташа. «А я завтра поплачу. Неизвестно, каким образом слова переводчицы долетели до вдовы. Знаете, как в книге, унесенной ветром, подумай об этом завтра, а бизнес на месте не стоит. Начальники отделов пусть быстро введут меня в курс дела». Остальные продолжают работать в обычном режиме. А о похоронах всех оповещу. А сейчас по местам. Она вошла в кабинет мужа, ступая как цапля на высоких каблуках. Лариса, с трудом поднявшись с дивана, поплелась за ней. На пороге Ирина обернулась. Кстати, не вижу финансового директора Акимову. Где она? Кто знает? Все молчали. Вдова удовлетворенно хмыкнула. — Если в течение часа эта дама не явится, вы, — она ткнула пальцем в лицо начальнику кадров, — подготовите приказ о ее увольнении. — Стерва, — прошептала Наталья еле слышно, а когда Ирина скрылась за дверью, сказала уже громче. — Галя, предупредить Таньку нужно. Эта дрянь все про них знала. Уволят несчастную с удовольствием. — Номер мобильного есть? — Девушка вытащила телефон. Наташа принялась диктовать. «Не отвечает», — удивленно произнесла Галина. «Может, в дороге?» «Ох, ей бы поторопиться!» С сожалением покачала головой куколка. Галя принялась нажимать на кнопки снова и снова, но короткие гудки возвещали о том, что на другом конце не слышат звонка. «Ладно, если что, попробуем отстоять», — решила переводчица. «Танька в Аркадия работает со дня основания фирмы, в курсе всех финансовых дел. Брать нового человека – значит терять уйму времени. Если эта дура-вдовушка не понимает таких простых вещей, то быстро запорит бизнес». «В ней кипит злоба и ревность», – пояснила Галя. «И она обязательно уволит Татьяну, чтобы удовлетворить самолюбие». «Нет, Наташа, мы ничего не сделаем. Пойдем работать». «Если увидишь Таню, сообщи мне». Наташа кивнула и скрылась за дверью своего кабинета. Галя вошла к себе, села за стол и взяла лист бумаги, испещленный латинскими буквами. «Господи! Да это же тот договор, о котором говорил Аркадий Петрович. Странно, почему он лежит на столе, а не в кабинете шефа? Ведь он ждал ее, чтобы она сделала перевод. А, впрочем, что тут странного?» Возможно, зашел сначала к ней, потом к себе. Галя быстро перевела договор, распечатала готовый документ, думая, нести ли его Ирине, потом решила немного подождать. Пусть новая шефиня сама вызовет тех, кто и нужен. Мысли девушки переключились на Аркадия Петровича. Что там говорила о нем Наташа? Странно, что главный скончался от инсульта. Он следил за своим здоровьем, дай бог каждому так следить, и никогда не мерил давления. Доктор напрасно искал атонометр в его кабинете, его там отродясь не было. Правда, есть такие люди. Например, к ним принадлежала бабушка, которая чувствует, когда у них поднимается давление. Может быть, шеф тоже был таким». Галя нащупала в кармане блистер, который захватила неизвестно зачем. Что делать с таблетками? Отдать жене? Да, так будет правильно. Ирина наверняка сама поинтересуется, как Галя нашла труп мужа. Однако шефиня не стала спрашивать, как обдорожили супруга. Видимо, это ее нисколько не интересовало. Глаза дамы оставались бесстрастными и сухими. «Насколько мне известно, наши французские партнеры передали факсом договор», — спросила она равнодушно. «Вы сделали перевод?» «Уже давно и даже распечатала». Галя положила бумаги ей на стол. «Ирина бегло просмотрела документы». «Отлично. Если вы мне понадобитесь, я вас вызову». «Извините», — девушка задержалась на месте, протянув начальнице блистер, — Это нашли под столом вашего мужа, когда... Ну, вы меня понимаете. Ирина брезгливо двумя пальцами взяла лекарство. амлодипин. Что это такое, вы не знаете? Врач сказал, от гипертонии, пояснила девушка. Честно говоря, я не помню, чтобы Аркадий Петрович ею страдал. Шифиня кивнула. И правильно, он ничем не страдал. Всегда следил за здоровьем и считал себя двадцатилетним. — Значит, никакого давления у него не было? — удивилась Галя. Ирина пожала плечами. От этого движения из искусно сооруженной башни на голове выбился локон и заплясал на напудренном лбу. Иногда жаловался на давление, — откровенно призналась она. — Но не постоянно. Так что мой благоверный принимал таблетки от случая к случаю, «Если бы поменьше путался с вашими девками, дольше бы пожил». «Кстати, Татьяна так и не явилась?» Галя молчала. Кроваво-красные губы Ирины сложились в ехидную улыбку. «Не нужно ее покрывать», — проговорила она. «Я все равно узнаю, когда придет эта особа». Она взглянула на девушку. «А вы можете быть свободны и заберите эту дешевку». Шефиня придвинула к ней блистер. Галя снова сунула его в карман и вышла из кабинета. Лариса, выглядевшая хуже мертвого шефа, что-то печатала. «Татьяна не приходила?» — спросила Лопатина. Секретарша покачала головой. «Нет, считай, уволена уже наша Таня». Как она могла даже не позвонить? Галина вытащила телефон и, выйдя в коридор... Снова принялась набирать номер финансового директора. На этот раз ей повезло. На том конце ответили сонным голосом. «Я слушаю». «Танечка, это Лопатина», — быстро затораторила девушка, оглядываясь по сторонам. «Почему ты не на работе?» «Решила уволиться», — отозвалась Акимова. «А что, этот вонючий козел уже справлялся обо мне?» «Тогда передай ему». Так ты ничего не знаешь? Рука, державшая телефон, задрожала. Аркадий Петрович умер. Умер? В голосе Тани не было ни капли сожаления. От чего интересно? Допрыгался на Лариске? От инсульта. Прошептала Галя, не понимая поведения Тани. Та выдохнула с облегчением. Галочка, это вторая хорошая новость за текущий месяц. Прикинь. Я только подумала, что у меня нет никакого желания его видеть, и моя мечта сбылась. И кто теперь вместо него? Это размалеванная стерва Ирина? Да, подтвердила девушка, и она жаждет тебя видеть. Финансовый директор хихикнула. Но ну, я не доставлю ей такого удовольствия. Видишь ли, я уезжаю и на работу больше не вернусь. У меня давно есть человек, который хочет на мне жениться. Мы улетаем с ним в Москву. С его возможностями и моим образованием мы легко найдем работу в столице. И, слава богу, не придется бегать от этого козла. Галя молчала. Она не знала, что сказать. «Пожелай мне счастья», — попросила Таня. «Я всегда хорошо к тебе относилась». «Да, и ищу, Галочка. Если не трудно, у меня несколько папок с документами фирмы. Сама идти к вам я не хочу. Пожалуйста». «Подъезжай сегодня ко мне, когда тебе удобно. Через два часа у меня самолет, и я уже собираюсь. Но тебе вовсе не обязательно мчаться ко мне сию минуту. Я ставлю ключ под ковриком. Подъезд у нас охраняемый, и потом ты отдашь его консьержке. Сделаешь?» «Да, конечно», — пообещала Галя. «Таня, а что за человек, с которым ты летишь?» «Он действительно порядочный?» «Что за вопрос?» «Конечно». Невозмутимо ответила женщина. И притом молодой и красивый. «Знаешь, я бы уже давно ушла от Аркаши, но мне не хотелось терять работу. А вчера, когда мой герой расписал наши перспективы в Москве, я решилась. Ну, пожелай мне счастья». «Огромного, огромного!» — воскликнула Галина. «Ты не представляешь, как я рада за тебя! Не беспокойся за документы, лети с чистой душой». «Я все сделаю». «Ты моя самая лучшая», — ответила радостная Татьяна. «Дай Бог и тебе устроить личную жизнь. Ну, до свидания. Я уверена, мы еще встретимся». «Пока, Танечка». Галя нажала кнопку отбоя. Радость коллеги почему-то ей не передалась, хотя она, как отмечали многие, обладала редким качеством, умела порадоваться за других. Ей искренне хотелось, чтобы Тане повезло. Красивая и умная женщина попала в силки шефа и многие годы не могла из них вырваться. Да, для нее его смерть — идеальный вариант. Но нашла ли она ему действительно достойную замену? Галя вздохнула и снова заглянула в кабинет Ирины. Вдова, ничего не делая, курила длинную сигарету с ментолом. — Это опять вы? Что-то случилось? Мне позвонила Татьяна и предупредила, что увольняется, — выпалила Галя. — На работу она больше не выйдет. Ирина стряхнула пепел прямо на ковер, и девушка поморщилась. Этот ковер Аркадий Петрович привез откуда-то из Арабских Эмиратов и говорил, что он очень дорогой. Шеф боялся пролить на него каплю воды. А Ирина спокойно смотрела, как седина пепла ложится на цветные узоры. — Что ж, это ее право, — ответила она. «Заявление за Акимову мы напишем. Только у этой дряни наверняка остались дома какие-нибудь документы нашей фирмы». «Остались», — подтвердила девушка. «Таня попросила меня съездить за ними. Завтра я их привезу». «Лучше сегодня», — отрезала Ирина. Отпускай вас пораньше с тем, чтобы вы сразу же отправились к ней. Эти бумаги могут нам понадобиться». «Хорошо». Галя наклонила голову и вышла из кабинета. Вездесущая Лариска бросилась к ней. «Что я слышала?» «Танька увольняется сама?» «Ты не ошиблась», — подтвердила девушка. «Не только увольняется, но и навсегда переезжает в Москву». «В Москву?» Глаза Ларисы расширились. Вот дает! Она что, кого-то нашла?» Галя немного помедлила, прежде чем ответить. Таня не просила хранить свои новости в тайне, поэтому можно было признаться. — Да, нашла. И уже давно. Кстати, по ее словам, она не знала, как избавиться от нашего шефа. Так что у тебя были все шансы занять место Акимовой. — Да, только жизнь распорядилась иначе, — грустно отметила Лариса. — Теперь гнев этой мымры падет на меня. — Не падет, — успокоила Галя. «Ты прекрасно разбираешься в делах фирмы, и она без тебя как без рук». «Хорошо бы», — девушка опустила глаза. «Сама знаешь, как в нашем городе плохо с работой». Они обнялись, и Галя пошла в свой кабинет. Телефон зазвонил, как только она удобно умостилась на стуле. «Господи, это еще кто?» Дисплей любезно сообщил, что с ней желает пообщаться бывший. «Как дела?» — осведомился он. «Сегодня, как я понимаю, твой первый рабочий день после увольнения. И как встретил тебя шеф? Как ни в чем не бывало?» Или целовал руку за драгоценный подарок? Что он сказал по поводу персня? Он ничего не сказал и уже не скажет, выдохнула девушка. «Аркадий Петрович умер сегодня утром от инсульта?» В трубке воцарилась пауза. Казалось, Славик переваривал услышанное. «Умер?» — наконец выдавил он. «Ты меня разыгрываешь?» «Я еще раз повторяю. Аркадия Петровича больше нет», — произнесла Галина. «Теперь моя начальница — его жена Ирина. Ты смотри!» — воскликнул Слава. Перстень начал действовать. «А твоя мама не так уж и ошибалась, когда полагала, что именно он навлек несчастье на вашу семью». «Кто же нашел тело?» «Я», — призналась Галя. «Ты?» — каждое слово поражало его больше и больше. «Ты вызвала полицию? Они обыскали кабинет?» «Я вызвала скорую», — отозвалась девушка. «А потом подъехала и полиция. Ничего криминального, кстати, они не обнаружили». Его жена подтвердила, что Аркадий страдал гипертонией, но не всегда вовремя мерил давление. Считал себя молодым и бессмертным. Вот и доигрался. А драгоценность в его кабинете нашли?» — поинтересовался Слава. «Никакого перстня в его кабинете не было», — буркнул Галя. «А спросить у жены, где он? Я не решилась. Аркадий собирался подарить его своей любовнице, нашему финансовому директору Татьяне. Возможно, уже и сделал это. Значит, есть вторая жертва», — проговорил бывший. Он начинал раздражать девушку. «Слушай, замолчи. Ты взрослый человек с высшим образованием и прекрасно понимаешь, что перстень здесь ни при чем. Если тебе больше нечего сказать, давай прощаться. Боюсь, новая начальница назло заставит нас пахать в три раза больше, чем при любимом муженьке. Что ж, желаю удачи. Звони, когда понадоблюсь». И он отключился к великому ее удовольствию. Галя привела в порядок все документы, находившиеся в папках, на тот случай, если Ирина их потребует, и стала задумчиво глядеть на экран монитора. Она не любила сидеть просто так, без дела. «Гонять как выражались коллеги. Часы показывали уже половину второго. Обычно при напряженном ритме человек не замечает, как бежит время. До окончания рабочего дня Оставалось три с половиной часа, и Галя решила поехать к Татьяне. Новая шефиня попросила, чтобы бумаги были доставлены сегодня. И девушка, взяв сумку, быстро прошла по душному коридору и выбежала на улицу. Жара полностью вступила в свои права. Асфальт под ногами казался мягким и липким. Солнце чудовищно грело спину, мгновенно покрывшуюся потом и Галя посетала, что не купила бутылку с водой. Впрочем, до дома Татьяны, слава богу, не нужно было ехать, и девушка пошла по аллее, прячась в тени платанов. Вот, наконец, и дом, огромный, с большими квартирами и высокими потолками, в котором шеф снял своей любовнице жилье. Когда-то, года два назад, в начале их романа, Акиму пригласила всех на новоселье, И коллеги с завистью созерцали комнаты с высокими потолками, застекленную веранду, такую огромную, что там можно было спокойно играть в настольный теннис, вид на открытое море. Подобная квартира, конечно, являлась мечтой любого человека. Однако Галя Таня не завидовала. Одна знала, что женщина терпеть не могла шефа, но и отделаться от него тоже не могла, потому что каждую любовницу. Он считал своей собственностью. Если кто-то из них бросал его, с облегчением уходя в свободную жизнь, Аркадий начинал мстить. Естественно, бывшие пассии навсегда становились персонами нон-грата для фирмы. Но и после увольнения он старался отравить им жизнь. Татьяна не могла позволить себе такой роскоши. Помочь ей было некому. Галя подумала, что Акимовой просто повезло, что шеф отдал Богу душу. Не придется терпеть от него пакости, на которой покойный был большим мастером. Оказавшись у нужного подъезда, девушка толкнула дверь и сразу попала в поле зрения консьержки, пожилой интеллигентной особы, в прошлом наверняка учительницы. «Вы к кому?» — поинтересовалась она, сделав суровое лицо. «К Татьяне Акимовой», — ответила Галя. «Если она уже уехала в аэропорт, значит, должна была предупредить о моем приходе». Консьержка мотнула головой, увенчанной жидкими, плохо прокрашенными волосенками. «Татьяна никуда не уезжала». «Как не уезжала?» — удивилась девушка. «Когда я ей звонила, она сказала, что у нее через два часа самолет. По моим подсчетам, она должна уже быть в Москве». Акимова не спускалась. — уверенно повторил консьержка. — Возможно, что-то изменилось в планах. Впрочем, разрешаю вам подняться к ней. Галя взлетела на второй этаж и позвонила в квартиру. Органная мелодия разнеслась по коридору, но никто не спешил ей открывать. — Да что же это такое? Лопатина еще раз нажала кнопку звонка, потом тихонько постучала в железную дверь, сомневаясь, что Таня услышит. Ерунда какая-то в растерянности. Она облокотилась на дверь, не ожидая, что то распахнется просто так и любезно предложит гости войти в квартиру. Галя почувствовала, как трясутся ноги. «Таня!» — произнесла она сначала тихо, потом повторила громче. «Таня, ты где?» Она споткнулась о сумку на колесиках, брошенную в коридоре, и, потирая ушибленное место на ноге, вошла в прихожую. Консьержка оказалась права, Акимова никуда не уезжала. Она сидела за столом в той же позе, что Аркадий Петрович, опустив голову на руки, а рядом стоял недопитый стакан чая. Галя слегка потрогала коллегу за плечо, не сомневаясь, что финансовый директор мертва. Голова Тани бессильно откинулась назад, обнажив палец, с пресловутым перстнем. Кроваво-красные блики заплясали по комнате. Галя стала по-настоящему страшна. Может быть, Слава не так уж и не прав. Эта чертова драгоценность приносит несчастье. Что ж, больше такого не повторится. Девушка сорвала кольцо с пальца покойной. Прости, Танюша, я не думала, что из этого такое получится. Внезапно настороженное ухо уловила еле слышный шум в шкафу. Галя замерла. Мрачную мертвую тишину ничто не нарушила. Никто не пожелал откликнуться, но она знала, чувствовала, что за полированной дверцей кто-то есть. Страх согнал ее с места, и она опрометью бросилась по лестнице. Когда перед ней мелькнуло лицо консьержки, девушка истошно крикнула. «Ей плохо. Вызовите скорую». О тех документах, которые ждала Ирина, Галя уже не думала. В конце концов, до бумаг ли сейчас? Ни до бумаг, ни до скорой и не до полиции с ее следователями, которые наверняка не станут заводить уголовного дела по причине какого-нибудь инфаркта или инсульта, и она им не объяснит, что во всем виноват перстень, его странная магическая сила, которая убивает и через века». Переведя дух только в Платановой алле, девушка набрала Ларису. «Лариса, у нас новое несчастье. Таня умерла». Лариса закашлялась. «Как? Я обнаружила Акимову мертвой в квартире», — пояснила Лопатина. «Лариса, сегодня на меня обрушилось столько, что в офис я уже не вернусь. Если понадоблю Сирине, соври ей что-нибудь, скажи, что я в полиции». А документы я принесу ей завтра. Думаю, Ирине тоже станет не до бумаг, прошептала секретарша. Господи, на нашу фирму прямо мор какой-то напал. Интересно, а Таня от чего умерла? Не знаю, ничего не знаю, Галя задыхалась. Извини, не могу больше говорить. Два трупа за один день это много даже для следователя. Она нажала кнопку отбоя и отправилась на остановку. Ей захотелось принять ванну, выпить успокоительное и заснуть безмятежным сном. А завтра с новыми силами она придет на работу, и если нужно, признается полиции, что она и есть та девушка, которая первая обнаружила тело. Но сегодня хватит. Сегодня она не в состоянии. Галя сделала несколько шагов и остановилась посреди живописной аллеи, почувствовав на себе посторонний взгляд. Кто-то дышал ей в спину. Девушка обернулась. Ей показалось, будто чья-то тень мелькнула и скрылась в зарослях кустов. Лопатина вскрикнула и побежала, переведя дух только у автобусной станции. «Здесь она в безопасности, здесь люди». Бедняжка едва дождалась маршрутку, вскочила в нее, думая, что дома нужно запереться на все замки. Выйдя на своей остановке, Галя с облегчением увидела соседа, поздоровалась и пошла с ним, стараясь поддержать какой-то ничего не значащий разговор, и, очутившись в квартире, судорожно задвинула все щеколды, оставила ключ в замочной скважине, закрылась на цепочку, потом прошла в ванную, и плеснула в лицо холодной водой. Это немного сняло напряжение, и Галина открыла кран, заполняя ванну. Мысли беспорядочно крутились, как бабочки вокруг фонаря, перескакивая с одного на другое. В магической силе персня почти не осталось сомнений. Что же с ним делать? Приняв ванну, она решила еще раз поискать сведения о жуткой драгоценности в интернете. Внимательно изучить всю информацию и, заварив чай, сел у компьютера. Набрав в поисковике «Кровь падишаха», Галя прочитала, что с ним связана целая легенда. Один богатый падишах имел тысячу чужон. Каждая была хороша по-своему, но любил он больше всего. Красавицу Гюльджан задарил самыми дорогими подарками и отдал ей перстень с большим алмазом. Но однажды государя донесли, что его любимая жена неверна ему и в тайне встречается с безвестным молодым простолюдином. Падишак задрожал от гнева и обиды и приказал привести к нему девушку. Когда та предстала предразгеванным супругом, дрожа от страха, он спросил у нее. — Разве я не любил тебя, о Гюльжан? — Любил мой господин, — отвечала та. — Разве... «Не подарю я тебе в знак нашей любви алмаз, который стоит, как несколько царств. И разве не носишь ты его на своем пальце? Нашу, мой господин. Вот он!» — сказала Гюджан. «Твой перстень всегда со мной». «Так почему же ты обманула меня и стала любить простолюдина?» В гневе воскликнул Падишах. «Это неправда. Меня оболгали, мой господин. Я люблю только тебя!» — закричала она и зарыдала в отчаянии заламывая руки. «Не лги мне!» — страшным голосом прорычал повелитель и обратился к своим визирям. «А ну-ка, переведите сюда этого негодяя!» Слуги бросились исполнять приказания и вскоре ввели красивого юношу и поставили на колени перед падишахом рядом с плачущей гюльжан. «Вот твой любовник!» — крикнул он, обращаясь к жене. «Сознавайся, ты всходила с ним на ложе любви!» Гюльджан, качая головой, громко зарыдала. «А ты что скажешь, несчастный раб, грязный червь, сын собаки?» — обратился Падишах юноша. «Говори правду, все равно погибнешь». Молодой человек взглянул прямо в злые, налитые кровью глаза властелина и с наглой гордостью ответил ему. «Да, Падишах, я полюбил твою жену, а она полюбила меня». Полюбила потому, что ты старый, немощный, дурно пахнущий баран, от которого женщину может только тошнить. Мы проводили с ней волшебные ночи, а в перерывах между безумными ласками смеялись над тобой у старой прогнившей мешок навоза. Ты упомянул о смерти? Я не боюсь ее. В моей жизни уже случилось то, о чем я мог только мечтать. Все стояли как камни, слушая возмутительные слова бедного раба и не веря своим ушам. Падишах в гневе вскочил, затопал ногами и, тряся сжатыми над головой кулаками, закричал «Казнить обоих! Сейчас же!» «Слушаюсь, о величайший из величайших!» — сказал палач и направился к пленнику, чтобы немедленно исполнить приказ Солнца Вселенной. Это было одно из прозвищ Падишаха. Но когда он приблизился к незадачливому любовнику, произошло то, чего никто не ожидал. Юноша ловким движением выхватил висевший на поясе у одного из охранявших его стражников длинный кинжал и внезапно вонзил его в грудь повелителя мира. Это было еще одно прозвище подишаха. Лезвие вошло в тело, как в масло, государь упал, и в тот же момент палач отточенным движением снес дерзкому простолюдину голову. Гюльджан бросилась к лежащему на полу мужу и прижала к его кровоточащей ране подаренный им бриллиант. В те времена верили, что драгоценный камень может останавливать кровь и возвращать жизнь. Однако это не помогло, и вскоре могущественнейший скончался. Но от его крови огромный алмаз стал красным, и с тех пор его называют «Кровь падишаха». Галя выяснила, что по легенде считалось, будто он приносит несчастье. Однако семья Нонны Борисовны Поляковой, в коллекции которой он вдруг оказался, не испытывала ничего подобного. Публика обожала певицу, возле нее постоянно вились кавалеры, хотя личная жизнь не задалась. Женщина удочерила свою домработницу Нину Ельцову и, умирая, оставила ей наследство. Однако оно не принесло Нине ничего хорошего. Чтобы заполучить драгоценности, женщину жестоко убили и ограбили. Прочитав об этом, Галя почувствовал, как покрывается мурашками. Возможно, дьявольская сила персня дремала до поры до времени, чтобы потом оставить кровавый след. Может быть, кто-то разбудил дьявола, и он начал убивать. Девушка закрыла лицо руками. Получается, пока у нее находится это чертово кольцо, она во власти дьявола? Что же делать? Во всяком случае, нужно немедленно от него избавиться. И таким образом, чтобы оно не досталось ни одной живой душе. Первым побуждением Гали было схватить драгоценность, побежать к морю, отплыть подальше и бросить проклятую игрушку в морскую бездну. Пусть носит русалки». Они в сговоре с дьяволом. Однако, поразмыслив хорошенько, девушка передумала. Существуют ли на свете русалки? Вопрос до сих пор спорный. А вот дайверов, которые постоянно рыскают в поисках сокровищ, хватает с лихвой. Для хорошего аквалангиста поднять с дна морского перстень не составит труда. Нет, с ним нужно сделать что-то другое. Пальчики Гали снова забегали по клавиатуре. Она искала информацию о сокровищах, которые приносили несчастье. Лопатину заинтересовала история бриллианта «Глаз Брахмы». В XIX веке его обнаружили в Индии. Драгоценность весом почти в 70 карат украшала статую местного божества. Кто посягнул на него и украл, до сих пор оставалось неизвестным. А потом его купил некто по имени Джон Перес, который привез камень с США. Судьба нового хозяина бриллианта оказалась трагичной. Богатый, успешный человек почему-то покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с небоскреба. Он и не знал, что проложил путь смерти. Следующих владелец Глаза Брахмы, Надежду Орлову и Леонилу Галицину, Бариатински... Постигла подобную участь. Они тоже распрощались с жизнью, бросившись с крыш зданий. Чтобы закрыть кровавую дорогу, Бриант распилили на три части, и с чередой смертей было покончено. Галя подумала, что это неплохой выход из положения. Если она отнесет кольцо ювелиру и попросит распилить его, только не на три, а, скажем, на двадцать частей, разве это не выход из положения?» Правда, возникал вопрос, что делать с этими частями, а вот их с чистой совестью можно бросить в море. Каждая по отдельности не представляет никакой ценности. Придумав решение проблемы, Галя улеглась в постель и заснула беспокойным сном.